Ганс Христиан Андерсон. Оле Лукое. Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Оле Лукое. Вот мастер рассказывать: Вечером, когда дети смирно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оле Лукое. В одних чулках он поднимается тихонько по лестнице потом осторожно приотворяет дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям в глаза сладким молоком. Веки у детей начинают слепаться, и они уже не могут разглядеть Оля, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылок. Подует, и головки у них сейчас отяжелеют. Это совсем не больно. Оле Оля Лукоя нет ведь злого умысла.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 смотря по тому, в какую сторону повернется Оля. Под мышками у него по зонтику, один с картинками, его он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся волшебные сказки. Другой, совсем простой, гладкой, его он раскрывает над нехорошими детьми, но они и спят всю ночь, как убитые, и поутру оказывается, что они ровно ничего не видали во сне. Послушаем же о том, как Оля Лукое навещал каждый вечер одного мальчика, Ельмара, и рассказывал ему истории. Это будет целых семь историй в неделю ведь семь дней. Понедельник. Ну вот, сказал Оля Лукое, уложив Ельмара в постель, теперь украсим комнату и в один миг все комнатные цветы превратились в большие деревья, которые тянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку, а вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами, каждый цветок по красоте и аромату был лучше розы, а вкусом, если бы только вы захотели его попробовать, слаще варенья. Плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо, что такое. Вдруг в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Ельмара, поднялись ужасные стоны. «Что там такое?» — сказал Оля Лукоя. Пошел и выдвинул ящик. «Оказывается, это рвалая металла аспидная доска». В решение написанной на ней задачи вкралась ошибка, и все вычисления готовы были рассыпаться. Грифель скакал и прыгал на своей веревочке точно собачка. Он очень хотел помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Ельмара. Слушать ее было просто ужасно. На каждой странице стояли большие буквы, а с ними рядом маленькие. И так целым столбцом, одна под другой, это была пропись. Сбоку же шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал Ельмар, и они, казалось, спотыкались об линейке, на которых должны были стоять. «Вот как надо держаться», — говорила пропись. «Вот так, с легким наклоном вправо». «Ах, мы бы и рады», — отвечали буквы Ельмара. «Да не можем, мы такие плохонькие». «Так вас надо немного подтянуть», — сказал Оля Лукое. «Ой, нет!» — закричали они и выпрямились так, что любо было глядеть. «Ну, теперь нам не до истории», — сказал Оля Лукое. будем упражняться раз-два, раз-два». И он довел все буквы Ельмара так, что они стояли уже ровные, и бодро, как твоя пропись. Но утром, когда Оля Лукое ушел и Ельмар проснулся, они выглядели такими же жалкими, как прежде. Вторник. Как только Ельмар улегся, Оля Лукоя дотронулся своей волшебной брызгалкой до мебели, и все вещи сейчас же начали болтать. И болтали они о себе все, кроме плевательницы. Это молчало и сердилось про себя на их тщеславие.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 Он побежал к воде и уселся в лодочку, которая колыхалась у берега. Лодочка была выкрашена в красное с белым, паруса блестели, как серебряные, и шесть лебедей с золотыми коронами на шеях и сияющими голубыми звездами на головах повлекли лодочку вдоль зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и феях, а цветы о прелестных маленьких эльфах и о том, что они слышали от бабочек. Чудеснейшие рыбы серебристую и золотистую чешую плыли за лодкой, ныряли и плескали в воде хвостами. Красные и голубые, большие и маленькие птицы летели за ельмаром двумя длинными вереницами. Комары танцевали, а майские жуки гудели. Всем хотелось провожать ельмара – и у каждого была для него наготове история. Да, вот это было плавание. Леса то густели и темнели, то становились похожими на прекрасные сады, озаренные солнцем и усеянные цветами. По берегам реки возвышались большие хрустальные и мраморные дворцы. На балконах их стояли принцессы, и это все были знакомые Ельмару девочки, с которыми он часто играл. Каждая держала в правой руке славного обсахаренного пряничного поросенка. Такого редко купишь у торговки. Ельмар, проплывая мимо, хватался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам. Каждый получал свою долю. Ельмар побольше, принцесса поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы. Они отдавали Ельмару честь золотыми саблями и осыпали его изюмом и оловянными солдатиками. Вот что значит настоящие принцы. Ельмар плыл через леса, через какие-то огромные залы, города. Проплыл он и через город, где жила его старая няня, которая носила его на руках, когда он был еще малюткой и очень любила своего питомца. И вот он увидел ее, Она кланялась, посылала ему рукою воздушные поцелуи и пела хорошенькую песенку, которую сама сложила и прислала Ельмару. Мой Яльмар, тебя вспоминаю почти каждый день, каждый час. Сказать не могу, как желаю тебя увидать вновь хоть раз. Тебя ведь я в люльке качала, учила ходить, говорить, и в щечки, и в лоб целовала. Так как мне тебя не любить? И птички подпевали ей, цветы приплясывали, а старые ивы кивали, как будто Оля Лукоя и им рассказывал историю. Среда. Ну и дождь лил. Ельмар слышал этот страшный шум даже во сне. Когда же Оля Лукоя открыл окно, оказалось, что вода стоит вровень с подоконником, целое озеро. Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль. «Хочешь прогуляться, Ельмар?» – спросил Оле. «Побываешь ночью в чужих землях, а к утру опять дома?» И вот Ельмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась. Они проплыли по улицам мимо церкви и оказались среди сплошного огромного озера.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 Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться на своих распущенных крыльях все ниже и ниже. Вот взмахнул ими раз, другой, но напрасно. Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и упал прямо на палубу. Юнга подхватил его и посадил в птичник курам, уткам и индейкам. Бедняга Аест стоял и уныло озирался кругом. Иш какой!» — сказали куры. А индейский петух надулся и спросил у Аиста, кто он таков. Утки же пятились, подталкивая друг друга крыльями, и крякали «Дурак!». Аист рассказал им про жаркую Африку, про пирамиды и страусов, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей. Но утки ничего не поняли и опять стали подталкивать одна другую. но не дурак ли?» — Конечно, дурак, — сказал индейский петух и сердито забормотал. Аист замолчал и стал думать о своей Африке. — Какие у вас чудесные тонкие ноги, — сказал индейский петух, — почем аршин? Кря — -кря Кряк, кряк, кряк, — закрякали смешливые утки, но Аист как будто и не слыхал. «Могли бы вы посмеяться с нами», — сказал Аисту индейский петух. «Очень забавно было сказано. Да куда там? Для него это слишком неизменно, И вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью. Что ж, будем забавлять себя сами». И куры закудахтали, утки крякали, и это их ужасно забавляло. Но Ельмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил Аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу. Он уже успел отдохнуть. Аист как будто поклонился Ельмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. Куры закудахтали, утки закрякали, а индейский петух так надулся, что гребешок у него весь налился кровью. — Завтра из вас сварят суп, — сказал Ельмар и проснулся опять в своей маленькой кроватке. Славное путешествие проделали они ночью с Оле Лукое.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 «А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу?» — спросил Ельмар. «Уж положись на меня», — сказал Оля Лукое. Он дотронулся до мальчика своей волшебной брызгалкой, и Ельмар вдруг стал уменьшаться, уменьшаться, и, наконец, сделался величиною с палец. «Теперь можно одолжить мундир у оловянного солдатика. По-моему, такой наряд тебе вполне подойдет». «Мундир ведь так красит, а ты идешь в гости». «Хорошо», — согласился Ельмар, переоделся и стал похож на образцового оловянного солдатика. «Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушки?» — сказала Ельмару-мышка. «Я буду иметь честь отвести вас». «Ах, какое беспокойство для Фрекен!» — сказал Ельмар. И они поехали на мышиную свадьбу. Проскользнув в дыру, прогрызенную мышами, в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор. Здесь как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был ярко освещен. «Правда ведь чудный запах», — сказала мышка-возница. «Весь коридор смазан салом. Что может быть лучше?» Наконец добрались и до зала, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь, стояли мышки-дамы, налево, покручивая лапками усы, мышки-кавалеры, а посередине, на выеденной корке сыра, возвышались сами жених с невестой и целовались на глазах у всех. Что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак. А гости все пребывали да пребывали.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 дива да и только все мыши объявили что свадьба была великолепна и что они очень приятно провели время ельмар поехал домой довелось ему побывать в знатном обществе хотя и пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдатика пятница просто не верится «Сколько есть пожилых людей, которым страх, как хочется, залучить меня к себе», — сказал Оля Лукое. Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное. «Добренькой, миленькой Оле», — говорят они мне, — «мы просто не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролёт и видим вокруг себя все свои дурные дела».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 «А что мы будем делать сегодня ночью?» – спросил Ельмар. «Не хочешь ли опять побывать на свадьбе?» «Только не на такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Бертой. А еще сегодня день рождения куклы, и потому готовится много подарков». «Знаю, знаю», – сказал Ельмар.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 «Что ж, поедем теперь на дачу или отправимся за границу?» – спросил молодой. На совет пригласили опытную путешественницу Ласточку и старую курицу, которая уже пять раз была на сеткой. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные тяжелые кисти винограда, где воздух так мягок, а горы расцвечены такими красками, о каких здесь и понятия не имеют.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 Да какая жарища-то была, все задыхались. Кстати сказать, у нас нет ядовитых тварей, как у вас там. Нет и разбойников. Надо быть отщепенцем, чтобы не находить нашу страну самой лучшей в мире. Такой недостойный жить в ней. Тут курица заплакала. Я ведь тоже путешествовала, как же. Целых двенадцать миль проехала в бочонке. И никакого удовольствия нет в путешествии.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 Я собираю их в свой передник, но приходится ведь нумеровать каждую звезду и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом каждую поставить на свое место, иначе они не будут держаться и посыплются с неба одна за другой. — Послушайте-ка вы, господин Оля Лукое, сказал вдруг висевший на стене старый портрет.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 И Оля Лукоя ушел, взяв под мышку свой зонтик. — Ну уж нельзя и высказать своего мнения, — сказал старый портрет. Тут Ельмар проснулся. Воскресенье. — Добрый вечер, — сказал Оля Лукоя. Ельмар кивнул ему, вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор. А теперь... Ты расскажи мне историю про пять зеленых горошин родившихся в одном стручке, про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой, и про штопольную иглу, что воображала себя швейной иголкой. Ну, нет, хорошенького понемножку, сказал Оля Лукое. я лучше покажу тебе кое-что я покажу тебе своего брата. Его тоже зовут Оля Лукое. Но он знает только две сказки: одна Бесподобно хороша, а другая так ужасна, что... Да нет, невозможно даже и сказать, как. Тут Оля Лукое приподнял Ельмара, поднес его к окну и сказал. «Сейчас ты увидишь моего брата, другого Оля Лукое. Кафтан на нем весь расшит серебром, что твой гусарский мундир». За плечами развивается черный бархатный плащ. Гляди, как он скачет». И Ельмар увидел, как мчался во весь опор другой Оля Лукое, и сажал к себе на лошади старых и малых. Одних он сажал перед собою, других позади. Но сначала каждого спрашивал, «Какие у тебя отметки за поведение?»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 все-таки значит не мешает иногда высказать свое мнение. он был очень доволен. Вот и вся история об Оле лукое а вечером пусть он сам расскажет себе еще что-нибудь Оля лукое один два три 4 пять и шесть на свете друг у всех детишек есть семь восемь девять а зовется он оля лукое наводящий сон. Вот девять цифр и буквы тридцать три. Он на парад построит их, смотри. А БВГ, З ЖЗИ, они друзья вернейшие твои. К ЛМН, О П Р С Т У. Вот Супермен, достойный мистер У. Он может все, но меньше может он, чем алфавит, всемирный чемпион. Ф Х Ц Ч. Он может плыть, летать, и Ше, и Щ, и звезды нам достать, и твердый знак, и Ы и, и мягкий знак. На всех путях тебе помогут так. Смотри, Ельмар, мы все и Эюя Твои всегда вернейшие друзья. Кафтан у Оля перелив цветов. Такой же зонтик он раскрыть готов. Пунцовый, рыжий, желто-золотой, Зеленый яркий, как трава весной. Здесь бирюза, сапфир и аметист. Его кафтан и мягок, и лучист. Раскроет зонтик он, и мчатся сны. Прикрой глаза». Они уже видны. Каждой ноте свой цвет соответствует. Хорошо, когда знаешь их с детства ты. Всю неделю с Ельмаром вдвоем к добрым нотам являемся в дом. Тетя Донна с дочкой Дон любят красный помидор, шапки красные у гномов, крышу красную у дома, на поляне землянику и малину и клубнику, красный шар и красный мак, красный папочкин пиджак. Крылья у коровки божьей, зонтик красный у прохожих, и гранаты, и рубины, и абстрактные картины. Ре и матушка Регина очень любят апельсины, абрикосы, курагу и лисицу на лугу. Ананасы и морковь – это тоже их любовь. В джунглях нравятся им тигры, в соснах – белок-рыжих игры. А в квартире есть у Ре дорогой верблюд Альфред. Тетя Минна с дочкой Ми любят желтый витамин, сыр, янтарь, луну и солнце, лимонад допьют до донца, одуванчики, мимозы и окраску желтой розы, канарейки и бананы, и жираф им гость желанный, и цыпляток и утят покормить они хотят. Желтый дорог им песок, ананасов желтый сок. Дочка Фа и тетя Фанни каждый овощ любят ранний, сельдерей, горох, капусту, И укроп накрошит густо. Виноград, оливки любят, Ни травинки не погубят. Малахиты изумрут, изумруд Радость им всегда несут. Соль и матушка Саланж Любят легкий карандаш Цвета неба голубого, Краску облака любого, Бирюзу и незабудки И дельфинов добрых шутки, Звон гитары голубой, Мотыльков небесный рой. Тетя Ляо с дочкой Ля любят ночью тополя В синей облачной дали в синем море корабли любят сказку про солдата что нежданно стал богатым любят жарить баклажаны синий кит им гость желанный к жельски нужен им фарфор синий дорог им узор и за синие сапфиры отдадут они полмира Тете синди с дочкой си ты сирени приноси аметисты их красивых хризантемы астры, сливы И щелкунчик на парад заказал у них наряд. Вам еще и не такое, объяснит Оля Лукое, Только крепко спите, дети, расскажу про все на свете. Мы в далекой Ахае. Пусть же каждый узнает. Наши азбуки предки, финикийские метки. Альфа сходна с рогами быка. Бета — дом, бастион на Гамма — это горбатый верблюд. Дельта — дверь, и ее стерегут. Выдох — эпсилон, как и мольба. Каппа — пальцы, и ро — голова. Тета — солнце, и тау — луна. Звезды — кси, мю — морская волна. В дзета слышен оружие-звон. Символ твердости — знак ипсилон. Это лестница, звуки, цвета. Семь ступеней ее высота. Пси, как древо, и псюха душа. Ламбда ветви растут не спеша. В круг омега включен омикрон. Фи, для зверя не писан закон. Йота, меч, попаляющий грех. Хи, как дар, отделяющий всех. Пи, палящего солнца лучи, согревающий и горячи. Сигма, зубы. Змеиная ню полыхает подобно огню.